Маша. Связь вернулась, как только они выехали из туннеля под ла на свет божий, и у Маши снова завибрировал телефон. «Андрей — Андрей? — спросила она, не взглянув на экран. — Увы! — раздался веселый бабкин голос. — Это совсем не он, а я, твоя дряхлая старушка. — Привет, Любочка! — смутившись, поздоровалась Маша. — Прости, что не звонила с прошлой недели. А... — Ах! бабка усмехнулась Дело молодой приходится самой напоминать о себе так как он кто сделала вид что не поняла бабкиных консинуации маша не притворясь этот андрей мы тут с тущей побеседовали и маша вздохнула мать ее андрея не переваривала не любовь то была иррационально как всякое настоящее чувство Она прикрывалась шаблонным — горшок котлу не товарищ, сапог лаптю не брат, не пасеньки шапка, то есть Машка. Но Маша понимала, что Андрей в материнском подсознании всегда будет связан с прошлогодним ужасом и смертями. — Я совершенно не согласна с тем, что она говорит, — прервала ее размышления бабка весьма решительным тоном. — Да? — Маша даже не знала, что ей сказать. — А почему? «Наталья уверена, что он на тебя дурно влияет, иначе говоря, профессионально влечет совсем иную, чем нужно, сторону». «И?» — мрачно спросила Маша, которая уже наизусть знала материну аргументацию. «С чем конкретно ты не согласна?» «Я не согласна, что влечет в другую, чем надо, сторону. И не согласна с тем, что только он на тебя влияет. Так не бывает». «Да?» — растерялась Маша. «Да». — строго подтвердила свою мысль бабка. — Сейчас все везде только и говорят, как важно найти хорошего мужчину. Мол, это определяет всю последующую судьбу. — А что, неправда усмехнулась Маша. — Правда. Но только правда и обратная. Очень важно найти достойную женщину, так как это тоже определяет всю твою жизнь. А еще генетику и воспитание твоих детей. Вот почему вопрос «Кто на кого больше влияет?» оставляем открытым. Ты сама хотела прийти в эту профессию и пришла. Абсолютно логично, что именно в ней ты встретила подходящего тебе молодого человека. Может быть, ты вернешься к работе на Петровке, а может, напротив, утянешь его за собой на вольные хлеба. Прелесть жизни мошенца в том, что она не дает гарантий. Потому до определенного времени в отношениях с противоположным полом можно слушаться только своих чувств. И в этом, я бы сказала основное преимущество юности. «А что дальше, Любочка?» Маша с неясной улыбкой смотрела на проносящийся мимо английский пейзаж. «Когда уже нельзя будет их слушаться, этих самых чувств». На другом конце трубки бабка звякнула блюдцем. «Это же очевидно, Машенька, с момента появления детей. А пока следуй за чувствами, если они у тебя есть. Ведь они у тебя есть?» Строго переспросила Любочка. «Да, есть» тихо призналась Маша, прислонившись лобом к холодному стеклу. Вокзал Сент-Панкрас встретил ее высоченными сводами прозрачных потолков и медовыми кирпичными стенами, будто впитавшими в себя потоки света. Единственный свой чемодан, купленный в Брюсселе специально под изразцы и изразцами же наполненный, Маша оставила в камере хранения — а потом вышла на шумную улицу с одной дорожной сумкой и махнула рукой типичному английскому Кэбу, лаково-блестящему, черному и такому неожиданно просторному внутри. Кэб высадил ее на углу с гайд-парком, и даже не заходя за ограду, Маша увидела то, ради чего сняла отель здесь, а не рядом с собором Святого Павла, откуда было бы логичнее начать поиски. Повсюду на уровне колен парк переливался золотым и белым. Цвери нарциссы, вечерело, мимо бегали девушки в спортивных костюмах и с плеерами, на скамейке сидели черные няньки с колясками, и никто не обращал внимания на это сияющее в жемчужных сумерках чудо. Маша мечтательно улыбнулась и пообещала себе завтра пройтись до станции метро через парк, По центральной ветке от Мар-Бларч до станции Сент-Пол рядом с собором было по прямой. И, оглядев напоследок цветущие за оградой великолепия, поднялась по ступеням высокого крыльца в отель. Холл на ресепшн впечатлял темными дубовыми панелями, впрочем, не только ими. Все было на месте, чтобы потрафить досужему туристу англицким классическим стилем. Мраморный камин, портреты почти в натуральный рост красавицы с девятнадцатого века, кожаный диван. Но, зайдя в свой номер в конце коридора, Маша запечалилась. В малюсенькой комнате едва можно было протиснуться от кровати к окну. Зато, — утешила себя Маша, отодвинув тяжелые шторы, — само окно выходило прямиком на парк рамы были тройные ни звука не проникало в номер с улицы и с большим трудом пробравшись мимо кровати в ванную комнату маша быстро умылась и так же быстро заснула на крепко на крахмаленных английских простынях проснувшись она не сразу поняла где находится напротив была покрытая темно синей тканью стена сквозь оставленную вчера щель в занавесях тек серый дождливый свет Однако вместо уже привычных брюссельских крыш зеленели английские газоны. Маша потянулась. Настроение было отличное. Убийца умер, и с ним где-то на московских просторах растворилась исходящая от него угроза. А разгадка была уже рядом. Это Маша чувствовала, как гончий пес близость следа. Она сбегала под душ, облачилась в привычную униформу, чистую футболку и джинсы, и сразу, захватив плащ и сумку с тетрадкой с записями, в припрыжку спустилась к завтраку, накрытому в полуподвале. Завтрак был не чета европейскому. Круассаны для изняженных французов предусматривались, но были явно факультативны по отношению к яйцам, бекону и дымящимся бобам. Маша решила следовать традиции. Призрев круассан, взяла себе яичницу с беконом. Однако на бобы с сосисками не отважилась завершив трапезу чашкой кофе и стаканом свежевыжатого апельсинового сока. И, прихватив из посеребренного ведерка на выходе зонтик для постояльцев, отправилась под мелким дождем через парк к метро. «В наших ощущениях от города всегда присутствует талика субъективного восприятия», думала Маша, с удовольствием оглядываясь по сторонам. «В Лондоне ей было комфортно, а попробуй понять, от чего Огромный, запруженный машинами, часто откровенно некрасивый город, а вот подишь ты, то ли дело в этих огромных садах в центре, блестящая идея для экологически проблемного мегаполиса, но кто в 1536 году, когда Генрих VIII выделил для города эти земли от своих охотничьих угодий, думал об экологии? И как было бы здорово, мечтала Маша, быстрым шагом пересекая английские лужайки, если бы внутри Садового кольца у нас тоже был бы свой гайд-парк, помогающий продышаться в московском смоге. Зато наше роскошное метро, — утешила себя маш спустившись под землю, — много лучше лондонского примитива. Ни скульптур тут тебе, ни мозаичных панно, сплошная функциональность. А выйдя через полчаса на улицу, она порадовалась и своему выбору гостиницы. Кругом стояли офисные здания безрадостного серого колера. Никакого сравнения с ее нежнейшим кремового цвета отелем близ Гайдпарка. Сверившись с планом, Маша достигла внушительного крыльца с уходящими ввысь колоннами. Сент-Пол. Задрав голову вверх, она попыталась окинуть глазом весь ансамбль с портиком и куполом. И не смогла. Невы на них нет, Невского простора, дающего глазу возможность оценить барочное купольное великолепие. Ну да ладно, она здесь не ради Сент пола нынешнего. Маша достала из сумки и развернула копию литографии погибшего в пожаре четвертого готического собора. Рядом она аккуратным почерком лучшая ученица написала размеры. Старый собор был выше нового на целых девять метров. И это следовало держать в голове, но развернут он был в ту же сторону, что и Сент-Пол Пятый и любая другая церковь в мире. На восток, туда, где каждый день восходит солнце, символизируя вечное Христово воскресение. Итак, у нее имелась картинка с частью церковной крыши и шпиля, с узкими стрельчатыми окнами и лесом, устремленных вверх башенок пинаклей на израсцах был заметен еще кусочек крыльца и рассудила маша стоя на том же самом месте но уже под иным портиком территория ее поисков не так уж велика в сторону нью гейта и чип сайда она отметила карандашом улочки которые подлежали обязательному осмотру и преисполненная оптимизма тронулась в путь оптимизм впрочем несколько повыветрился когда после двухчасового обхода Она вернулась обратно к точке отсчета, собору, и услышала краем уха фразу английского гида «Великий лондонский пожар 1666 года уничтожил не только собор, но и весь средневековый Лондон внутри городских стен, построенных еще римлянами, сравняв с землей все постройки от лондонского Тауэра до Уайт-Холла. — Черт, — расстроилась Маша, — про Великий пожар я совсем забыла». Ее шансы найти дом Розалинда нетронутым стремились к нулю. Но ведь есть еще и подпол, который мог сохраниться и под современным тротуаром. И Маша упрямо, хоть уже почти отчаявшись, отправилась осматривать очередной интересующий ее квартал в чип Чипсайде. Да, застройка улиц после пожара повторяла ту, что была изначально, но главного ориентира собора уже не существовало и упование на новый собор примерно тех же размеров, выстроенные на его месте Кристофером Реном, тоже не оправдались. Офисные здания заслонили его, обступив со всех сторон, так что не было никакой надежды уловить в просвете между домами отзвук того самого, запечатленного на израстцах городского пейзажа, где вечно играли давно умершие дети. Ничего уже не осталось от той поры и все машины надежды на англичан, трепетно относящихся к памятникам старины, оказались тщетными. Она ориентировалась на призрак собора среди домов-призраков и только теряла время, накручивая километры по загазованным серым улицам. — Дурочка, почему ты была так уверена в результате? — спросила она себя, опустившись без сил на шатающийся пластмассовый стульчик уличного кафе. Потому что тебе так легко удалось определить, где находится церковь на изразцах? Это была лишь мимолетная удача, заманившая тебя иллюзией быстрого успеха. Как? Где среди этого стекла и бетона ты отыщешь дом Розалинды? Под какой давно заасфальтированной мостовой найдешь подпол? Лондон, это тебе не тихий провинциальный Брюссель и даже не Антверпен с Амстердамом. Кофе показался Маше отвратительно кислым, и, не допив его, она оставила деньги на липком столике и вновь вышла на недружелюбную шумную улицу. Ноги гудели. «Езжай обратно в отель, звони клиенту и говори, что приезжать пока не стоит, а, возможно, вообще не стоит». Маша мрачно воззрилась на супермаркет «Теска», из которого выходили с продуктовыми пакетами банковские служащие, закупившие себе с на ужин, и чуть не расплакалась от обиды. Столько усилий, и все зря. Она глубоко вдохнула и выдохнула, обреченно вынула карту, ей теперь было ближе добраться до метро «Банк», чем идти обратно к станции подземки рядом с Сент-Полом. «Что ж, прогуляется!» Спрятав карту обратно в сумку, Маша с тоской подняла глаза. Напротив, между магазином недорогого готового платья и ремонтируемым домом проходила узенькая улочка. «Олд джуери», — гласила табличка, — «старая еврейская», — перевела Маша на автомате и пошла себе дальше мимо автобусной остановки, на которой собралась толпа туристов и местных клерков но через несколько шагов застыла. «Откуда может взяться старая еврейская улица в старом же центре?» — спросила она себя и, резко развернувшись, вернулась обратно. Улица была не только узкой, но и куцей. Через пару минут Маша вышла уже с другой ее стороны на Грахем-стрит. Никаких признаков еврейства на ней не наблюдалось офиса корейского и китайского банков, ботинки марки «Браун». Спросить об этимологии явно не у кого. Нужно найти интернет, и лучше бы в гостинице, потому что сил больше не осталось. Маша уже почти добралась до станции метро, и тут увидела его. Двухэтажный алый туристический автобус, показавшийся ей алыми парусами. И откуда только взялась энергия? Она бросилась к остановке и успела подбежать, прежде чем двери автобуса захлопнулись за особенно корпулентной американской парой. «У вас нет билета?» — строго сказала девушка на входе. «Я куплю», — послушно закивала Маша. «Билеты продаются только на специальных остановках и по интернету». Девушка смотрела очень строго, и Маша растерялась. «Вот, берите наши. Мы сегодня уже улетаем». Маша обернулась, толстяк-американец протягивал ей свой билет, за его спиной улыбалась толстуха. — Он действительно до конца дня. Хороших вам лондонских каникул. — Спасибо. Маша взяла билет и, помахав руку американцам, залезла в автобусное нутро и поднялась на второй этаж без крыши. Гид, молодой прыщавый парень со скучающим лицом, сидел здесь же, держа в руках микрофон. — Следующая остановка — монумент, — протяжно, с акцентом истинного кокни, — проговорил он, — воздвигнутый в 1671 году в память о великом лондонском пожаре в честь восстановления Лондона. Парень замер, тоскливо глядя куда-то в сторону, и Маша решилась. — У меня есть вопрос. — Ну, а... парень взглянул на нее без особенного интереса. — На чипсайт выходит улочка «Олд Джувери». «Вам что-нибудь известно о ее происхождении?» Гид втянул носом в воздух, неопределенно повел плечами. «Не-а, но, судя по названию, еврейское местечко». «Болван», — подумала Маша, — «это я и без тебя знаю». Видимо, эта мысль столь явно читалась на ее лице, что парень поспешил исправиться. «Ну, я имею в виду что-то вроде гетто. Там же рядом и синагога была» потом в церковь переделано, и кладбище единственное, где евреев можно было хоронить. Ну и чипсайд, ясное дело. — Что такого ясного в чипсайде? — нахмурилась Маша. — Так это, — парень почесал за ухом, — шикарная была в свое время улица. Золотых дел мастера, серебро, драгоценность, все дела. И он испуганно покосился на замершую Машу. Ведь это еврейский бизнес, нет? В девять утра Маша уже сидела в приземистом здании по адресу Нордхэмптон, 40, напротив Спа Филдс Парка, там, где в Лондоне располагались городские архивы. Для начала она попросила все, что касалось Чипсайда в интересующую ее эпоху. Материалов оказалось много. Прежде всего, потому что Чипсайд, несмотря на название, связывающее его с чем-то дешевым, Был в Тюдоровской Англии одной из богатейших и оживленнейших улиц, оккупированной гильдией ювелиров, которые торговали, кроме украшений, серебряной и золотой посудой. Выходящие на улицу витрины в шестнадцатом веке блистали драгоценными камнями, украшались шелками и гобеленами. По словам очевидцев, ни Париж, ни Флоренция того времени не являли взору такого изобилия. Не мудрено, что торжественная процессия при вступлении на престол очередного монарха, отправляясь с большой помпой от Тауэра к Вестминстерскому аббатству, проходила именно по этой улице. Маша задумчиво смотрела на копию гравюры 1547 года, запечатлевшей чип-сайт во время коронации Эдварда VI. Даже если допустить некую художественную вольность, картинка впечатляла. По улице двигались всадники на лошадях, в богатых попонах, за ними лучники. Простой люд, пришедший поглазеть на процессию, толпился вдоль дороги, а у входа в каждую ювелирную лавку гордо стоял владелец в берете с пером, бархатном камзоле и широких штанах-буфах, изрядно набитых ватой. Витрины, явно еще более украшенные для такого случая, ломились от богатых товаров. С балконов, заполненных дамами, свисали ковры и стяги, а еще выше, цепляясь за скаты крыши, сидели мальчишки под мастерья. Маша вспомнила, что в России в том же году короновался свой монарх, первый царь всей Руси Иван Васильевич. И так, — подумала она, — разбирая торговые бумаги, принадлежавшие гильдии ювелиров, — Среднестатистическая ювелирная лавка в те времена выглядела, как длинная кишка, метра два в ширину и метров десять в длину, иногда изогнутая в форме буквы «Л». Главная ценность — окно — служило двум целям — торговой в качестве витрины и рабочей, так как ценнейший дневной свет был необходим ювелирам и огранщикам камней. Все же остальное пространство тасовалось и делилось на многочисленные отсеки, часто между несколькими семьями — пара этажей, мансарда, подвал, внутренний двор, узкие проходы, выходящие на боковые улочки. Гильдия старалась по возможности честно руководить этим муравейником, сдавая помещение в аренду только своим членам гильдии от двух до пяти фунтов в год и запрещая пересдавать лавки третьим лицам. Все дрязги лавочников были подробно задокументированы и сохранены в архивах. И, прочитав парочку, в апрель 1600 года мистер Джордж Ландейл, к вящему неудовольствию своих коллег, устроил печь на чердаке, проведя дымоход через соседей, Маша поняла, что ювелиры той поры мало отличались от жителей коммунальных квартир, разве что роль Жека выполняла гинтия. Все списки по аренде были заключены в книге почтенной корпорации, организованные по годам, и Маша медленно вела пальцем по столбцам, вникая кто, с какого и по какой срок арендовал ту или иную лавку и по какой цене. Почерк необыкновенной красоты был сам по себе произведением каллиграфического искусства. Необходимые в ту эпоху завитки сочетались в нем с бухгалтерской четкостью. Вильям, Джон, Сноу Джон, Эдмунд, Уолтер, еще раз Джон, вдова Вильяма, сын Джона. В среднем лавка сдавалась на 30 лет, И если учесть продолжительность жизни в ту эпоху, легко могла захватить три поколения. Маша решила, что должна отсмотреть арендаторов с 1576 года испанской резни в Антверпене, когда оттуда предположительно уехал Минакин, и до 1600-го. Она нашла несколько лавок, где рядом с именами ювелиров обозначились Почил, контракт аренды передан вдове, но нигде не фигурировало имя Розалинда. Тогда Маша выписала все дома, где бизнесом после смерти супругов стали управлять их жены. За интересующий ее период таких оказалось восемь. И снова погрузилась в многочисленные списки дряск отслеживая теперь исключительно свои дома. И дождалась. В 1571 году некий Адриан Брокенпотте, чужестранец, судился с местными ювелирами на тему ставин. Как поняла Маша суть конфликта, гильдия запрещала не ее уважаемым членам работать на виду у прохожих. Хорошо работающий иностранный мастер привлекал внимание и покупателей, отнимая таким образом гипотетическую выручку у своих английских коллег. По решению суда Адриан был обязан поставить на свои окна решетку, но не успел, так как помер. Вдова Розалинда, урожденная Эндрюс, Настояла на том, что оставит окна незабранными решеткой, чтобы распродать товар мужа и иметь возможность поднять восьмерых детей. Вернувшись к арендным книгам, Маша удостоверилась, что миссис Эндрюс распродавала свой товар еще лет двадцать. Дети, похоже, были благополучно выращены. Но чтобы продержаться на плаву в таком конкурентном месте и защитить свои окна от притязаний соседских лавочников, нужно было обладать недюжинным характером, силой воли и, возможно, красотой, во все века упрощающей жизнь ее обладательницам. Всеми теми качествами, которые позволяли в ту эпоху чужестранцу найти дом не по адресу, а по его прозвищу — «Дом Розалинды». Маша подняла красные глаза от архивных документов. Осталось немного. Наложить нынешнюю нумерацию на нумерацию лавок в шестнадцатом веке. Маша достала современную карту. Лавка Розалинда находилась между Гаттер и Фостер-Лейн. По машинам подсчетам получался дом тридцать или тридцать два. Там, где сейчас в огромном стеклянном здании располагалась марка недорогой мужской одежды, а напротив — забегаловка быстрого питания. Маша вспомнила это здание. Она проходила мимо него вчера. Совсем рядом высился шпиль церкви Мариле Боу, построенный уже после страшного пожара и нетронутой немецкими бомбежками в 1940-м. А если развернуться в сторону Тауэра и посмотреть чуть левее... Маша прикрыла веки и представила себе дома с деревянными перекрытиями, высокие трубы, мостовую и, наискось, громаду старого Сент-Пола, его высочайший в Европе шпиль, вздымающийся над средневековым городом как символ победы духа над мирским. Массивные каменные стены, стрельчатые окна, пламень цветных витражей. Маша распахнула глаза — Теперь она знала, где играли фламандские дети с ее изразцов. «Впрочем, похоже, это были английские дети», — с улыбкой сказала себе она. Время было уже позднее. Архив закрывался через пятнадцать минут. Посетителей попросили сдать документы. Маша послушно собрала бумаги и подошла к архивариусу, даме с коротким светлым каре, прозрачной фарфоровой кожей и ярко-синими глазами. «Английская роза», — вспомнила Маша типичный комплимент для британских красавиц, а вслух сказала. «Я бы хотела заказать на завтра всю имеющуюся в архиве документацию по домам 30 и 32 по улице Чипсайт, точнее, по тому, что было на их месте». Дама подняла на нее глаза и, понимающе улыбнулась. «Вы, наверное, пишете реферат по чипсайтскому кладу?»